и всегда предупреждаем: "А, больно будет, горячо", но после этого ничего не прячем. Попробуй сам, так ли это. Зато спустя некоторое время достаточно сказать: "А, больно будет", и малыш уже верит на слово, может даже заплакать от огорчения. А самое главное, он сам становится все осторожнее и внимательнее. А это куда более надежная защита от всяческих опасностей, чем самая тщательная опека взрослых. Недаром, видно, говорят индусы, умные родители иногда позволяют детям обжигать пальцы. Мир познается самостоятельно. С остальным безопасным миром малыш знакомится сам. Мы не торопимся бежать на помощь, если он может до чего-то додуматься сам. Не прерываем его занятия, если он чем-то увлечен. Нас нередко удивляла способность малышей, даже таких крошечных, к длительной, сосредоточенной деятельности. Вот запись мамы в дневнике. Сегодня Оле исполнилось одиннадцать месяцев, и она удивила меня своими исследовательскими способностями. Я стирала на низенькой скамеечке, а она больше часа стояла рядом и производила разные операции с пузырьками и огрызком карандаша. То пускала карандаш плавать, то выуживала им пузырьки и наблюдала, как они лопались, то делала речки из лужиц на полу. Время от времени мне только нужно было посмотреть и удивиться. Ну и чудеса! Вот так Оля. И она снова продолжала играть, делая какие-то свои очень важные открытия и делясь со мною своей радостью. Я успела все, что надо, перестирать, а для дочки это время тоже не пропало даром. Позже мы поняли, что детям как раз и нужно не внимание, а пека. А внимание, интерес. И чем дальше, тем нужнее. Американские психологи обратили внимание на то, что разница в уровне развития, еще незаметная в десятимесячном возрасте, быстро растет и к школе становится огромной. Одни дети развиты, понятливы, сообразительны, легко учатся, а другие никак не поймут, что от них требует учитель. Что же делают с детьми родители, и в первую очередь матери? Если к школе дети становятся столь разными. Психологи составили программу наблюдений и послали исследователей в семьи с десятимесячными малышами. Оказалось, что одни матери, и таких большинство, добросовестно и усиленно опекают и охраняют своих младенцев и держат их в кроватках, или в манежах, окружая пестрыми и безопасными игрушками. В этих условиях мать спокойно занималась своими делами, не опасаясь, что ребенок ушибется, что-то возьмет или испортит. Зато ребенок находился в положении узника. Тоже скудное общение с людьми, та же узость деятельности». А вот несколько матерей отважились пустить детишек самостоятельно ползать по всей квартире. При этом они не оставляли домашних дел, не развлекали своих малышей, но никогда не отказывали им в консультации и помощи в случае необходимости. Малыш получал огромное поле для исследования и массу предметов с самыми разными свойствами. а вместе с тем он имел неизмеримо больше возможностей общаться с матерью, которая могла позвать его к себе, дать совет, могла похвалить за какие-нибудь успехи, поддержать в трудном случае, поговорить с ним или просто улыбнуться для поддержания настроения. Таким образом, ребенок здесь был свободным исследователем и имел постоянно мудрого и доброжелательного консультанта. Ученые были поражены, насколько быстро развивались такие дети по сравнению со своими сверстниками, сидящими в манеже. Они и в дальнейшем намного обгоняли бывших узников в развитии. Мы не знали об этих экспериментах американских ученых, и в своих действиях руководствовались не столько педагогическими соображениями, сколько простой необходимостью. Нашему первому сыну было всего пять месяцев, когда мы построили себе дом и перешли в него жить. Надо было утеплять и оборудовать дом, каждый день готовить дрова, уголь и топить печь, носить из колонки воду.